А мне он так ничего и не сказал. И Тверитин не обманул моих надежд. Наверное, расстраивать не хотел. Но если говорить серьезно, что ты переживаешь? Ведь главное, это конечный результат. А вот как раз он самый замечательный. И пусть эффективность у предложенного тобою оружия маленькая, но ведь все твердо уверены в обратном. И это сделано не без помощи активной пропаганды.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 Стас подмигнул и, закуривая очередную папиросу, ну, мои сигареты к этому времени уже закончились, сожалеюще сказал, «Эх, все-таки очень не хватает телевидения, мы бы так развернулись! Хотя еще перед прилетом сюда у меня появилась одна мысль относительно последнего дела вашей группы и освещения попытки поляков уничтожить американских летчиков». «Во как у человека язык подвешен! И нашел ведь слова!»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 Думали снять художественное кино о действиях наших террор-групп и их морских пехотинцев в Югославии? Удивившись, я спросил. Это когда они совместно действовали? Тем более в Югославии? Никогда. Но эта роли не играет. Для них главное, чтобы в фильме присутствовали невидимки вместе с американскими солдатами. Понятно. А при чем тут наша последняя операция? Да как ты не понимаешь? Представь. Мы ведь все будем экранизировать практически реальную историю. За это любой сразу ухватится. И все будет показано как есть. Разве что добавится история чудесного спасения русским невидимкой американской корреспондентки. Ну, к примеру, из Вашингтон-Пост, которая приехала на совместную базу освещать визит товарища Сталина и американского посла. Ну и, конечно, внезапно вспыхнувшая между ними страстная любовь. Куда уж без этого.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 Но следующая мысль заставила вернуться с небес на землю. Хотя, нет, блин, отставить. Она еще, скорее всего, даже не актриса. Эх, жалко-то как. Вспомнив душераздирающие формы главного секс-символа Голливуда, я в расстройстве шмыгнул носом и замолк. Станислав, недоуменно покосившись на меня, спокойно ответил. Нет, про Монро не слышал. А вот на примете держу Кэтрин Хэбберн, Энн Сэвидж и Вивьен Ли. Предпочтительнее всего, конечно жили ли. Ха, Ха, гоба, не дура. А она согласится. Тверитин плотоядно оскалился: Ха -ха, а куда она денется, если в этом будут заинтересованы ее работодатели? Но та-де ой. В общем, со Стасом мы просидели почти до утра. Разговор шел то о задуманном фильме, то о подковерной возне как в правительстве, так и в местах, где было много недовольных новой линии Сталина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 Но последние его слова заставили меня всерьез задуматься. Вот блин, а ведь действительно. Мало ли наше правительство выражало недовольство действиями поляков. Но что пшики, что их английские друзья на советское бурчание плевать хотели. И зная это, я периодически задумывался над конечными результатами всей проводимой операции. Нет, вычисление крота в верхних эшелонах власти – это само собой дело хорошее. Но вот дальше...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 Пока я размышлял, Стас широко зевнув предложил. «Ну что, может, закончим на сегодня? Как-никак, уже через 4 часа вылет». «Согласен». Поднявшись, я пожал руку Тверитину и уже подходя к двери, полюбопытствовал. «Слушай, раньше неудобно было, а сейчас вроде можно спросить. Тебе где так фейс поцокало? На фронте мины? «В шахте». От такого неожиданного ответа я только крякнул и удивленно уточнил.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 И так как поражение в правах практически со всех амнистированных было снято, то вернулся домой в Москву. А дальше фронта работа корреспондентом известий. Потом командировка к белорусским партизанам, где познакомился с Петром Мироновичем Машеровым. Познакомился и подружился. А еще через 4 месяца был отозван в столицу и вызван на Лубянку. Сначала перетрусил.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 «Да чё уж там, если что, обращайтесь еще. Тверитин рассмеялся. «Ну уж нет, теперь, если что, не будет, я это точно знаю. Все ведь меняется, неужели ты не чувствуешь?» Демонстративно понюхав воздух, я ответил. «Да вроде ничем не пахнет». Не обратив на мое ёрничье никакого внимания, собеседник продолжил. «Ничего, почувствуешь еще. А вообще, конечно, странно».